Глава восьмая. Слоновая кость и толпа людей – вот основные впечатления, которые сложились у Альвара за три месяца пребывания в Рагозе. Он родился и вырос на ферме далеко на севере. Еще год назад Эстерен в Вальеда подавлял его своими размерами. Теперь он понял, что Эстерен – деревня. Рагоза Эмира-Бадира была одним из крупнейших городов Аль-Рассана. Он никогда прежде не бывал в городе, где живут и занимаются своими делами так много людей. И все же среди толкотни и хаоса, вихря движений, кипения звуков, постоянно ощущалась утонченность. То из какой-то арки доносились звуки струнного инструмента, то слышался плеск фонтана, почти невидимого за цветущей стеной деревьев. Правдой оказалось то, о чем ему говорили. Звездно-рожденные обитали в совершенно ином мире, чем всадники Джада. Половина всех предметов во дворце или в тех благородных домах, где он побывал, была сделана из резной и полированной слоновой кости, которую привозили морем с востока даже рукояти ножей, которыми пользовались за столом, и ручки на дворцовых дверях. Несмотря на медленное увядание Альрасана после падения Сильвеноса, Рагоза оставалась явно богатым городом, в каком-то смысле именно благодаря падению халифов. Альвар добился, чтобы ему это объяснили. Кроме прославленных мастеров резчиков по слоновой кости, Здесь жили поэты и певцы, кожевники, резчики по дереву, каменотесы, стеклодувы, строители, мастера самых разнообразных ремесел, которые никогда бы не рискнули отправиться на восток через Сиранский хребет в те дни, когда Силвенос был центром западного мира. Теперь, после падения халифата, каждый из правителей городов обзавелся своими ремесленниками и художниками, которые прославляли и воспевали его достоинство. Они все были теперь львами, если верить сладкоречивым поэтам Аль-Рассана. Но им, разумеется, не верили. Поэты — это поэты. Им надо зарабатывать на жизнь. Правители — это правители. Теперь их целый десяток. Некоторые осели в руинах своих крепостей. Некоторые погрязли в страхе или скупости. А некоторые — очень немногие стали наследниками того, чем был Силвенос. Альвару казалось, хотя он имел довольно скудный опыт, что Эмира Бадира в рагозе следует причислить к последним. Среди окружающих его незнакомых вещей, неизвестных пьянящих запахов, доносящихся из дверей домов, дворов и харчевен, колокольного звона, днем и ночью призывающего верующих на молитву через отмеренные промежутки времени, буйство звуков и красок на базаре, Альвар радовался тому, что здесь, в Альрасане год измеряли промежутками от одного полнолуния белой луны до другого, как было и у него дома. По крайней мере, хоть это не изменилось. И он мог точно определить, сколько прожил здесь, в этом мире. С другой стороны, когда он останавливался, чтобы оглянуться назад, ему казалось, что прошло гораздо больше трех месяцев. Год, проведенный в Эстерене, казался призрачно далеким, а ферма осталась в почти невообразимом прошлом. Он гадал, что сказала бы его мать, если бы увидела его в небрежно подпоясанных, развивающихся одеждах ашаритов прошлым летом. На самом деле он не гадал, он был почти уверен, что знает. Она бы снова отправилась прямиком на остров Васки, на коленях бы поползла, чтобы замолить его грехи. Дело в том, что здесь, на юге, лето было жарким. Головной убор был просто необходим в до бела полдень. Причем не такой обременительный, как шляпа из жесткой кожи а светлые туники и штаны из хлопка были гораздо более удобными на городских улицах, чем те, что он носил, когда они приехали сюда. Его лицо покрылось загаром. Альвар понимал, что теперь и сам выглядит почти ашаритом. Он испытывал странное чувство, глядя на свое отражение в зеркале. А здесь зеркала висели повсюду, рогостцы были тщеславными людьми». Тем временем наступала осень, теперь он накидывал поверх одежды легкий коричневый плащ. Его выбрала для него Джиана, когда погода начала меняться. Пробираясь сквозь толпу на еженедельном базаре, и теперь уже довольно ловко, Альвар с трудом мог поверить, что так мало времени прошло с тех пор, как они втроем миновали горный перевал и впервые увидели синие воды озера и башни Рогозы. В тот день Альвар с трудом скрывал свое благоговейное изумление, хотя, оглядываясь теперь с высоты приобретенного опыта, он подозревал, что его спутники просто проявили благородство и сделали вид, что ничего не замечают. Даже Физана издали испугала его. Но Рогоза была по сравнению с ней гигантом. Теперь одна лишь Картада – Ведь Силвенос-Халифов был разграблен и разрушен много лет назад, оставалось еще более великолепным городом. По сравнению с этим великолепием, с его высокими стенами и многочисленными башнями, Эстерен был просто деревушкой Арвилья, на которую однажды в летнюю ночь совершил налет гарсия де Рада. В ту ночь жизнь Альвара раздвоилась, как ветка дерева. Его дорога утром повернула на восток, через Аль-Рассан, через Сиранский хребет к этим стенам, вместе с Джианой бет а не на север, к дому вместе с капитаном. И это был его собственный выбор, одобренный Родриго и принятый, пусть сначала неохотно, Джианой. «Ей понадобится в дороге охрана», — заявил Альвар утром после того памятного разговора у костра. «Солдат!» прибавил он, Они не просто слуга, каким бы верным и отважным этот слуга ни был. С разрешения капитана Альвар предложил свои услуги. Он устроит ее в Рогозе, а потом отправится домой. Он не сказал им, что был влюблен в нее. Они не позволили бы ему поехать, если бы знали, в этом он был уверен. Он также обрел печальную уверенность в том, что Джиана угадала правду еще в самом начале путешествия. Он не слишком хорошо умел скрывать свои чувства. Он считал ее красивой, с ее черными волосами и неожиданно синими глазами. Он знал, что она умна и, более того, получила хорошее образование и работает уверенно и профессионально. Среди пожаров Арвильи он видел ее отвагу. Ее гнев, когда она держала за руки двух маленьких девочек. Эта женщина никак не вписывалась в его жизнь. И еще она принадлежала к народу киндатов, странников, еретиков, позорящих Бога, людей, которых священники проклинали не менее яростно, чем ашаритов. Альвар старался убедить себя, что это не имеет значения, но это было не так. От этого она казалась еще более загадочной, экзотичной, даже немного опасной. Но в действительности опасной она не была. Только проницательной, практичной и откровенной. Она пустила его к себе в постель всего на одну ночь, вскоре после их приезда в Рагозу. Сделала это по-доброму, не обманывая и ничего не обещая. Почти наверняка она надеялась, что такая мимолетная физическая связь излечит его от юношеской влюбленности. Альвару, тоже достаточно проницательному, это было совершенно ясно. Она не позволила ему питать каких-либо романтических иллюзий насчет значения этой проведенной вместе ночи. Она была добра к нему, Альвар это понимал. Хотя путешествие прошло без приключений, она была благодарна за его общество, считала его надежным и заслуживающим доверия, его энергия ее развлекала. Он постепенно понял, так как был по-своему наблюдателен, что она тоже собирается предпринять нечто новое и странное, и не совсем уверена в своем пути. Он также понимал, что она его не любит, что кроме физической страсти, ночной гармонии тел двух молодых людей, оказавшихся вдали от дома, в их союзе нет никакого иного смысла. Но вместо того, чтобы излечить его от любви, эта ночь в ее комнате укрепила его чувство, словно печать из расплавленного воска. В старых сказках, которые служанки рассказывали на кухне у очага после ужина на ферме, храбрые всадники Джада влюблялись с первого взгляда и на всю жизнь, в дев, которым грозила опасность. Это не должно было случиться в том падшем, разобщенном мире, в котором они жили. Но это случилось с Альваром де Пеллина. Он не делал из этого большой проблемы. Он любил Джиану бет лекаря из народа киндатов. Это было существующим фактом, таким же, как место, где восходит Божье солнце по утрам, или правильный способ парировать удар мечом слева по своим коленям. Шагая по переполненным улицам Рогозы, Альвар чувствовал себя гораздо более взрослым, чем тогда, когда летом отправился вместе с Родриго Бельмонта на юг за Данью. Сейчас наступила осень. Ветер с севера, с озера Саррана, по утрам был холодным, а иногда по ночам резким и ледяным. Все солдаты носили плащи, а под ними два слоя одежды, когда заступали на дежурство после захода солнца. Не так давно, на рассвете, после ночи на северо-западной стене, Альвар увидел на мачтах и шпангоутах рыбацких лодок в гавани ободки бледного инея под лучами полной голубой луны. На следующее утро листья дубов в восточных лесах загорелись багрянцем и золотом, ослепительно сверкая в первых лучах солнца. На западе сиранские горы, которые охраняли Рогозу от войск Картады, а до того, в дни халифата от Силвеноса, надели шапки снега на вершины. Снег продержится до самой весны. Перевал, по которому они проехали с Джаной и Веласом, был единственным открытым круглый год. О обо всем этом ему рассказали друзья в тавернах джадитов или в харчевнях на Базаре. Теперь у него здесь появились друзья. Он не ожидал этого, но вскоре после их приезда стало очевидно, что он далеко не единственный воин джадит в рагозе. Наемники стремились туда, где были деньги и работа, а в Рагозе имелось и то и другое. Надолго ли никто не знал, Но в то лето и осень город на озере Сарана служил домом для самого пестрого сборища воинов из Халонье и Вальеда, и более дальних Фериероса, Батиары, Карша, Валески. Светловолосые, бородатые великаны Каршиты из далекого севера общались и часто ссорились с худыми, гладко выбритыми, вооруженными кинжалами людьми из опасных городов Батиары. Утром на базаре можно было услышать полдюжины разных языков. Альвар все свободнее говорил по-ошарицки и теперь умел ругаться на двух коршитских диалектах. В тот день, когда они расстались, сэр Родриго отошел с Альваром немного в сторону и сказал, что ему нет особой нужды спешить домой. Он позволил ему задержаться в Рогозе и велел посылать письма с отчетами с каждым купцом, едущим в сторону Вальеда. Капитан войска Бадира призвал к себе Альвара на третий день после их приезда. Это было хорошо управляемое, очень дисциплинированное войско, несмотря на всю его пестроту. На Альвара обратили внимание, как только они въехали в ворота. Конь и доспехи, которые достались ему в Арвилье, были слишком хороши для него и не могли остаться незамеченными. Его строго допросили, назначили ему жалование и приписали к отряду. Через несколько дней ему позволили покинуть казарму и жить вместе с Джаной и Веласом в квартале Кендатов, что его удивило. В Старейне не могло произойти ничего подобного. Разгадка заключалась в положении Джаны, Ее сразу же взяли ко двору, назначив новым лекарем и мира и его преславутого визиря Киндата Мазура Бен Аврена. Ее официальная должность при дворе в Рагозе, как и во всем остальном мире, давала ей определенные привилегии. Ничто из этого, однако, не помешало Альвару не по своей воле ввязаться в три драки в течение первых двух недель после того, как он покинул казармы и поселился в их доме. То же самое происходило повсюду. У солдат собственный кодекс, какие бы указы не издавали при дворе. А молодым воинам, пользующимся особыми привилегиями, нужно быть готовыми подтвердить свое право на них. Альвар дрался. Не насмерть, так как это было запрещено в городе, который нуждался в наемниках. Но он ранил двоих и получил рану на внешней стороне правой руки – которая ненадолго обеспокоила Джиану. Стоило получить эту рану и оставшийся после нее шрам ради того, чтобы видеть ее тревогу. Альвар ожидал и ран и шрамов, он был солдатом, и выбранный им жизненный путь предполагал такие вещи. Вдобавок к этому все знали, что он находится в Рогозе в качестве представителя отряда Родриго Бельмонта, и он дрался с сознанием того, что защищает честь воинов-капитана и утверждает их превосходство над всеми другими воинами мира. Он нес это бремя в одиночку с тревожным чувством ответственности. До тех пор, пока в конце того же лета сам сэр Родриго не приехал в Рагозу через перевал на своем черном коне со 150 воинами и торговцем-шелком. Знамена Бельмонта и Вальеда развивались на ветру, когда они подъезжали к городским стенам по берегу озера. Тогда все изменилось. Все начало меняться повсюду. «Клянусь святым Господом!» В ужасе воскликнул Лайн когда Альвар явился к нему в тот первый день. «Посмотрите-ка на него! Этот парень сменил веру! Что я скажу его несчастному отцу?» Капитан окинул одежду Альвара насмешливым взглядом и сказал только «Я получил три доклада». «Кажется, ты хорошо справился. Расскажи подробнее, как тебя ранили, и что ты в следующий раз сделаешь иначе». Альвар расплылся в улыбке до ушей. Его окатило теплой волной, словно он глотнул неразбавленного вина, и выполнил пожелание капитана. Теперь, какое-то время спустя, пробегая по базару ясным осенним утром под голубым небом, чтобы найти Джиану и сообщить ей большие сегодняшние новости, он знал, что его узнают, ему завидуют и даже слегка его опасаются. Теперь уже никто не вызывал его на поединок. Прославленный сэр Родриго Вальецкий, сильный, принял предложение имира Бадира. Заключил контракт на колоссальную сумму и получил деньги за год вперед, что было почти неслыханным делом. Теперь люди Родриго стали воинами Рогозы, передовым отрядом войск, которые обязаны были обеспечивать порядок в городе и его окрестностях, сдерживать растущие амбиции Холонье и Картады и дерзкие набеги вожака-разбойников Ибн Хассана из его южной крепости Арбастра. Жизнь в Рагозе была сложной и многогранной. В то утро жизнь казалась юному Альвару Пеллино великолепной, облестящая, просвещенная Рагоза и мира Бадира самым цивилизованным городом в мире, и кто бы посмел это оспаривать. Альвару приходилось бывать во дворце вместе с Джианой и несколько раз с Родриго. Прямо через дворец протекал ручей, дававший воду внутренним садам и дворикам. Его пустили, Альвар так и не понял, каким образом, через самый большой пиршественный зал. Во время своих пышных перов мир Бадир, себелюбивый сибарит и человек несомненно большой хитрости, любил, чтобы еду сплавляли на подносах по течению этого ручья. Затем подносы поднимали из воды полуголые рабы, И подавали кушанье гостям и мира, возлежащим на ложах, на манер древних. Альвар написал родителям письмо и рассказал об этом, но знал, что они ему не поверят. Обычно он старался не бежать по улицам, это было слишком по ребячески, слишком несолидно. Но известия этого утра были огромной важности, и ему хотелось самому сообщить их Диане. Огибая палатку с кожаными изделиями. Он поскользнулся и схватился за опорный шест, чтобы удержаться на повороте. Шест закачался, навес опасно наклонился. Ремесленник, которого Альвар знал, привычно выругал его в ответ на брошенное через плечо извинение. Джиана и вилас должны были находиться в своей палатке на базаре. Она продолжала практиковать так же, как ее отец, и она сама в Физане. Хотя Джоанна получала приличное вознаграждение во дворце, она всегда принимала пациентов в палатке на рынке в базарное утро и у себя в приемной два раза в неделю во второй половине дня. «Необходимо, чтобы лекаря знали за стенами дворца», — объяснила она Альвару. Этому ее учил отец. «При дворе лекарь также легко может выйти из моды, как и войти в нее, неразумно лишаться других пациентов». Вилас рассказал Альвару о том, что случилось с отцом Джианы. До приезда Родриго они приобрели привычку иногда вместе ужинать по вечерам, когда Джиана уходила во дворец, а Альвар был свободен от дежурства или патрульной службы. В ту ночь, когда он услышал историю Исхака бен Йонанона и младшего сына правителя Аль-Малика, Альвару в первый, но не в последний раз приснился сон, что он убил правителя Картады и вернулся через горный перевал в Рогозу, к Джиане, с известием, что темные, немые страдания ее отца отомщены. Новость этого утра положила конец этим снам. Джиана не оказалась в палатке. Вилас в одиночестве раньше времени закрывал помещение, убирал лекарства и инструменты. Она, должно быть, только что ушла. Перед палаткой все еще толпились пациенты. Они перешептывались в страхе и возбуждении. «Велас, где она? У меня новости!» Сказал Альвар, тяжело дыша. Он бежал сюда всю дорогу от западных ворот. Велас оглянулся на него через плечо. Выражение его лица трудно было понять. «Альвар, мы уже получили известие из дворца. Альмалик умер». Забира из Картады находится здесь. Джиана ушла во дворец. «Зачем?» — резко спросил Альвар. Ее вызвал Мазур. Он хочет, чтобы она была рядом с ним сейчас, когда происходят такие события. Это Альвар знал, и его это совсем не радовало.